не было. А завтра ей туда завтра нужно выезжать. Стельценцов, вытянувшись на постели, Виктор впал в полузабычье. Мысли продолжали беспорядочно навегать одна на другую, но уже трудно было различить, где кончаются мысли и где начинается сон. Какая-то туманная, случайная картина то исчезает, то снова надвигается. сюда на этот автомобиль гудит, трепит. Куда мы занесло? Кто спалит? Где спалить? Почему звать? Где я? Почему? А, телефон. Алло. Алло. Виктор? Виктор, ты не слышишь? Почему ты не отвечаешь? Да, кто это? Ирина. Что с тобой? С тобой ничего, я я заснул. О, Боже, как крышу что ты позвонила мне? Ты где? У себя в комнате? Сколько времени? Без 10:08. Как поздно. Ирина, да? Хочешь, я к тебе зайду? Да, то есть нет, еще нет. Минут через пятнадцать. Серж Дю вернулся? Нет, не вернулся. Ну хорошо, через четверть часика. Виктор бросился под холодный душ. Вот это и называется кошмаром. Усмехнулся он про себя. Только этого мне не хватало. Елена пришла взволнованная, непрерывно курила. Лицо у неё было такое бледное, словно его никогда не касались лучи солнца. Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь драматизм происшедшего, спросил Виктор. Я вскорочне начну сомневаться в тебе. Ну что такое вообще дняу случилось-а? Только то, чего ты хотела, чего хотели мы оба. Ну, значит, чего тут волноваться? Ты прав, Виктор. Но я должна тебе сказать, что именно это меня и печалит. Мы добились вернее, ты, ты добился мы приближим друг к другу. Хорошо, а что тебе? Что будет дальше? Повесь, прошу тебя, я не она сейчас думаю. Все радужные перспективы, которые ты развивал передо мной, еще межно ждут своей очереди, чтобы я их обдумала. Сейчас меня беспокоит другое. Я не знаю, где Серджио. Очень странно, что он не вернулся. Он мне даже не позвонил. Как бы то ни было, как бы то ни было, он твой муж, Виктор. Ты должен хорошенько усвоить одно. Я тебя люблю. Ты единственный мужчина, которого я любила, и единственный мужчина, которого буду любить. Но сверчего я прожила вместе много лет. Я его не ненавижу, я его не презираю. Я к нему просто, просто привыкла. И ни в чем не могу его упрекнуть. Ты не можешь от другого человека требовать того, чего сам не можешь ему дать. Это все равно, что требовать к ответу слепого от рождения за то, что он не видит. Я не понимаю, к чему ты все это говоришь. Слава Богу, я я не требовал, чтобы ты ломала себе голову. Я хочу знать точно, о чем вы говорили сегодня утром. Как он взял тебя? Биспер со всеми подробностями не пересказал ей. "Я думаю, что он уехал", заключил Виктор. "Давай позвоним ему". Прошло уже достаточно времени, чтобы он добрался. Не дожидаясь согласия Ирины, он снял телефонную трубку. и завязал срочный межгородный разговор.